Глава 16. Предмет переговоров. Утреннее солнце низко висело над горизонтом, окутывая тенями ближнюю сторону Тарвалона, но покрывавший все снег ярко сиял. Казалось, что светится сам город за длинными белыми стенами, усеянными башенками и знаменами, но игвень, сидевший началом мерения, который стоял на берегу реки над городом, он казался еще дальше, чем был на самом деле. Здесь Иренин расширялась больше, чем на две мили, да еще Алендрелли Эренин и Асендрелли Эренин, огибавший остров с обеих сторон, простирались почти на милю. Из-за этого Тарвалон словно вырастал из середины огромного озера, и добраться до него можно было только по массивным мостам, возносившимся над водой так высоко, что корабли без труда проплывали под ними. Сама Белая башня, толстый белоснежный столб, который вздымался на неимоверную высоту из самого центра города, наполнила сердце гвень тоской по дому. Не по двуречью, а по башне. Теперь это был ее дом. Взгляд поймал струйку дыма, тонкую черную полоску, поднимавшуюся в небо с дальнего берега за городом. И она поморщилась. Дайшар топнул по снегу копытом, но ласкового похлопывания по шее было достаточно, чтобы успокоить Чалова. Чтобы успокоить всадницу, понадобилось бы куда больше усилий. И тоска по дому составляла лишь малую часть беспокойства, по сравнению с остальным — просто крошечную. Со вздохом Игвей напустила по воде на высокую луку седла и подняла длинную окованную медью зрительную трубу. Плащ соскользнул с одного плеча, но она затенила окуляр трубы рукой в перчатке, не обращая внимания на холод, который превращал ее дыхание в маленькие клубы тумана. Стены города оказались рядом. Она сфокусировала трубу на высоких изогнутых молах северной гавани, выдававшихся вперед, против течения реки. Поверху зубчатой стены, огибавшей гавань, целеустремленно двигались люди. Но на таком расстоянии она едва ли могла отличить мужчин от женщин. И все же она была рада, что на ней сейчас не было палантина с семью полосами, а лицо укрыто капюшоном на тот случай, если у кого-то в руках окажется более сильная оптика. Широкое устье рукотворной гавани перегораживала массивная железная цепь, натянутая в нескольких футах над водой. Маленькие точки на воде, птицы, ныряющие за рыбой в гавани, давали представление о размерах цепи. Чтобы приподнять одно ее звено, потребовалось бы двое мужчин. Под такой преградой могла проскользнуть весельная лодка, но ни одно судно не смогло бы войти в гавань без дозволения Белой башни. Конечно, цепь предназначалась только для ограждения от врагов. — Вот они, мать! — промолвил лорд Гарретт, и Игвей напустила трубу. Ее полководец был коренастым мужчиной, поверх скромного коричневого наряда он носил простой нагрудник, нигде ни позолоты, ни вышивки. Лицо его за решетчатым забралом было обветренным и грубоватым, а годы придали ему некое странное умиротворяющее спокойствие. Достаточно было посмотреть на Гаррета Брина, чтобы понять, что если без нарока разверзнется перед ним, он задушит свой страх, и будет делать то, что должен. И другие последуют за ним. От битвы к битве он убеждал, что следование за ним — путь к победе. Хорошо, что такой человек был ее спутником. Взгляд Эгвейн последовал за его рукой в латной перчатке, указывавшей вверх по течению. 5 шесть. Нет, уже семь речных кораблей, только что показавшихся из-за мыса, спускались по течению Ренин. Это были большие суда. Одно из них трехмачтовое. Треугольные паруса раздувались, а длинные весла взрезали синевато-зеленую воду, чтобы добавить еще немного скорости. Все говорило о пламенном стремлении к скорости, о желании достичь Тарвалона сейчас. Здесь река была достаточно глубока, что позволяло судам двигаться вблизи от берегов. Но эти корабли шли плотной группой, держась настолько близко к середине эренин, насколько позволял ветер и искусство кормчих. Матросы, сидевшие на мачтах, смотрели в основном на берега, вместо того, чтобы высматривать мели. На самом деле, пока они держатся дальше полета стрелы, выпущенной из лука, им нечего бояться. Конечно, Гвейн с того места, где она находилась, могла поджечь каждый из этих кораблей, Или проделать в их бортах дыры, чтобы они утонули. Дело нескольких секунд. Но это бы, несомненно, означало, что кто-то утонет. Течение было сильным, вода ледяной, плыть до берега далеко даже тем, кто умеет плавать. Даже единственная смерть обратит использование силы в оружие. Она старалась жить так, как если бы уже была связана тремя клятвами, и клятвы защищали суда от нее и других сестер. Сестра, присягнувшая на клятвенном жезле, не сможет заставить себя накинуть эти плетения, пока не убедится, что ей грозит непосредственная опасность. Но, очевидно, ни капитаны, ни команды кораблей в это не верили. Они подходили ближе, и вот уже по воде стали доноситься заглушенные расстоянием крики. Вперед смотрящие на мачтах указывали на нее и Гарата и быстро стало очевидным, что они принимали ее за Айси Дай со своим стражем. По крайней мере, капитаны не желали признавать возможность того, что Игвейн таковой не была. Спустя мгновение работа весел усилилась. Всего лишь на крупицу, но как пришлось потрудиться гребцам, чтобы создать и эту крупицу? Женщина на квартердеке переднего судна, видимо, капитан, Взмахивала руками, требуя еще больших усилий, а по палубе начали бегать люди, закрепляя одну снасть и ослабляя другую, чтобы изменить угол парусов, хотя и Гвень показалось, что этим они ничего не достигли. Кроме моряков на палубах были и другие люди, большая часть из которых сгрудились у бортов, многие поднимали зрительные трубы. Некоторые, кажется, пытались оценить расстояние, которое осталось пройти до безопасной гавани. Она подумала, не сплестили яркую вспышку, фейерверк, может быть, даже с грохотом, прямо над каждым из судов. Это даст понять любому на борту, что их не спасет ни скорость, ни расстояние, а только воздержанность, рожденная из трех клятв. Они должны знать, что сейчас они в безопасности благодаря Айсседай. Тяжело вздохнув, Эгвейн покачала головой и мысленно укорила себя. Плетение, хотя бы столь простенькое, привлекло бы внимание в городе и, конечно, большее, чем просто появление одинокой сестры. Сестры частенько приходили на берег реки посмотреть на Тарвалон и башню. Даже если единственная реакция на такую вспышку станет ответная, то такое соревнование, едва оно начнется, очень трудно остановить. Начавшись, дела могут вырваться из-под контроля. Для этого было слишком много возможностей, особенно в последние пять дней. С тех пор, как мы прибыли, капитан порта никогда не позволял находиться внутри больше, чем 8-9 кораблям, сказал Гаррит, когда первый корабль поравнялся с ними. Но похоже, эти капитаны все спланировали заранее. Скоро появится еще один караван. Он доберется до города к тому времени, как гвардейцы башни. Убедятся в том, что эти парни в самом деле прибыли сюда завербоваться. Джамар Чубейн знает достаточно и не даст мне заслать в город своих парней на борту корабля. Больше всего его гвардейцев толпится в гаванях, ну да еще на башнях мостов, а в остальных местах, насколько я успел разузнать, лишь понемногу. Хотя это изменится». Поток кораблей начинается с рассветом и продолжается почти до наступления ночи, и здесь, и в Южной гавани. Похоже, что у этой компании солдат не так много, как у большинства. Каждый план хорош до поры, мать, а потом ты или приспосабливаешься к обстоятельствам, или тебя вышибают из седла». Игвень досадливо хмыкнула. На этих семи кораблях вместе должно быть пассажиров двести, а то и того больше. Кто-то из них, конечно, может оказаться купцом, торговцем или просто безобидным путником. Да только низкое солнце отблескивало от шлемов, нагрудников и стальных дисков, нашитых на кожаной безрукавке. Сколько таких кораблей пребывало в день? Каково бы ни было их число... Но в город шел постоянный приток тех, кто хотел забербоваться к верховному капитану Чубейну. — Почему вы, мужчины, так торопитесь убивать или быть убитыми? — промолвила она раздраженно. Лорд -гард спокойно посмотрел на нее. Он словно изваяние, восседал верхом на крупном гнедом мерине с белой полосой на морде. Иногда ей казалось, что она немного понимает чувства суанг -Гаррету. Иногда. Она думала, что не жаль никаких усилий, чтобы ошеломить его, просто для того, чтобы увидеть его встревоженным. К сожалению, Эгвейн столь же хорошо знала ответ на свой вопрос, сколько он. По крайней мере, что касалось мужчин, решивших записаться в солдаты. О, всегда достаточно тех, кто стремится поддержать то дело, которое он считает правым, и тех, кто ищет приключений, как бы они себе их ни представляли. Но тут дело в том, что, таская пику или копье, можно заработать за день в два раза больше того, что получишь батрачи за плугом, или в полтора раза больше, если способен держаться в седле достаточно хорошо для кавалерии. Лучники и арбалетчики занимают промежуточную позицию. Люди, работающие на других, могли мечтать о том дне, когда они приобретут себе ферму, лавочку, или хотя бы задел, с помощью которого сыновьям удастся построить свое дело. Но уж, конечно, они слышали тысячи баек о тех, кто ушел в солдаты и через пять или десять лет вернулся домой с мешком золота и больше ни в чем себе не отказывал. Сказки о простых людях, ставших генералами или лордами. «Для бедняка», — мрачно замечал Гаррет, — «лучше уставиться на острие пики» чем на круп чужой лошади, впряженный в плуг. Даже если куда больше шансов на то, что его этой же пикой проткнут, чем на достижение славы и богатства. Горький взгляд на жизнь, но Эгвейн понимала, что, похоже, именно так и думает большинство из тех, кто прибывает сюда на кораблях. Но ведь благодаря этому она получила и собственную армию, На каждого человека, который хотел видеть, как узурпатора сбросят с престола Амерлин, на каждого человека, который хотя бы знал наверняка, кем является Элайда, приходился десяток, если не сотни тех, кто пришел ради денег. Некоторые из людей на кораблях поднимали руки, чтобы показать стражникам на стенах гавани, что они не вооружены. «Нет», — сказала она, и лорд Гаррет вздохнул. Его голос остался спокойным, но слова едва ли были утешительными. «Мать, пока гавы не остаются открытыми, в Тарвалоне с пищей будет лучше, чем у нас, и гвардия башни скорее станет здоровее и крепче, чем ослабнет от голода. Я очень сомневаюсь, что Элайда позволит Чубейну атаковать нас, как бы ему этого ни хотелось. Каждый день ожидания только наращивает счет у мясника» и рано или поздно нам придется его оплатить. Я с самого начала говорил, что нам придется идти на приступ, и это по-прежнему справедливо, хотя все остальное изменилось. Если сейчас сестры пустят меня и моих людей внутрь стен, я смогу взять Тарвалон. Без крови не обойдется и никогда не обходится, но я могу взять для вас город». Если промедления не будет, то погибнет значительно меньше. В ее животе образовался узел. Он завязывался все ту же, пока она не начала дышать с трудом. Осторожно, шаг за шагом она проделала серию упражнений для послушниц, которые помогли ослабить его. Берега вмещают реку, направляя, но не управляя. Покой окутал ее, проник в нее». Слишком многие стали свидетелями применения врат, и в некотором смысле Гарретт представлял самый плохой случай. Его делом была война, и он достиг в нем больших успехов. Как только он узнал, что через врата одновременно может провести не только маленькую группу людей, то сразу увидел в них большие возможности. Даже мощные стены Тарвалона, находящиеся за пределами действия любой садной катапульты, если она не установлена на барже, и окутанные силой, так что и мощнейшие катапульты не оставят на них и следа, могли оказаться все равно, что бумажными, против армии, которая могла перемещаться. Но понял это гарат или нет, эта идея придет в голову и другим. Похоже, что шаманы уже сделали это. Война всегда отвратительна, но она могла стать еще уродливее. Нет. — повторила Игвейн. — Я знаю, что люди будут умирать до того, как все закончится. Помоги, Свет. Она могла видеть, как они умирают, просто прикрыв глаза. Еще больше погибнет, если она примет неправильное решение, и не только здесь. Но я должна сохранить живой Белую Башню против Тарман Гайден, чтобы она встала между миром и ашаманами, А башня погибнет, если сестры станут убивать друг друга на улицах Тарвалона. Однажды это уже случилось. Нельзя позволить этому повториться. Если погибнет Белая башня, умрет Надежда. Я не стану больше говорить об этом. Дайшар всхрапнул и мотнул головой, словно уловив ее раздражение. Но Эгвен твердо придержала его и убрала зрительную трубу в тесненный кожаный футляр, свисавший с седла. Нырявшие птицы прекратили рыбалку и поднялись в воздух, когда толстая цепь, преграждавшая путь в северную гавань, начала опускаться. Она погрузится ниже поверхности воды задолго до того, как первый корабль подойдет к устью гавани. Как давно она сама прибыла в Тарвалон таким же маршрутом? Кажется, уже и не вспомнить. Минула целая эпоха. Тогда сошла на берег и была встречена наставницей послушниц совсем другая женщина. город покачал головой с быстрой усмешкой, но ведь он никогда не сдавался. «Вам, мать, нужно сохранить белую башню, но это моя работа — дать ее вам. Если, конечно, не произошло таких перемен, о которых я не знаю. Я вижу, как перешептываются и смотрят через плечо сестры, хотя я и не понимаю, что это значит. Если вам все еще нужна башня, придется штурмовать. И лучше раньше, чем позже. Внезапно утро показалось темнее, словно солнце затмили облака. Что бы она ни сделала, мертвые будут громоздиться поленницами. Но она должна сохранить Белую башню живой. Должна. Когда выбираешь из двух зол... «Приходится выбирать то, которое кажется меньшим». «Я увидела здесь достаточно», — негромко произнесла Эгвейн. Бросив последний взгляд на тонкую струйку дыма за городом, она развернула Дайшара по направлению к деревьям, что росли в сотне шагов от берега реки, где среди вечно зеленых болотных миртов и по-прежнему голых буков и берез ожидал эскорт. Две сотни легкой кавалерии в нагрудниках из вываренной кожи или куртках с нашитыми металлическими пластинками, несомненно, привлекли бы внимание, покажись они на берегу реки, но Гарретт убедил ее в необходимости этих людей с пиками и короткими луками. Без сомнения, дым на дальнем берегу поднимался от горящих фургонов или припасов. Булавочный укол, но эти булавки кололи каждую ночь, когда одна, когда две-три. Так что теперь на рассвете люди первым делом высматривали дымы. До сих пор выследить поджигателей оказывалось невозможным. Внезапные снежные шквалы ослепляли преследователей, или налетали свирепые ледяные ночные ветра, или следы просто обрывались, и снег за последним отпечатком копыт был так чист, словно только что выпал. Остатки плетений достаточно ясно говорили о том, что тут не обошлось без айс-седай, И не имело смысла считать, что Элайда забросила своих людей, а может и сестер, и на этот берег. Едва ли что-то могло бы больше обрадовать Элайду, чем поимка Игвейн-Алвир. Конечно, это был не только ее личный эскорт. Кроме Шириам, ее хранительницы летописей, с иней этим утром было еще шесть Айсседай. И те, у кого были стражи, привели их с собой так что за сестрами стояло в ожидании восемь мужчин, одетых в плащи, окраска которых переливалась от ветерка так, что можно было почувствовать головокружение. Иногда казалось, что всадники и лошади растворяются среди стволов деревьев. Осознавая опасность, по крайней мере, от налетчиков, осознавая, что их айсседай взвинчены почти до предела, они смотрели на окрестную рощицу, словно рядом не было никаких кавалеристов. Их первой заботой была безопасность Айсседай, и в этом они никогда ни на кого не полагались. Сарин, чернобородый коротышка, не столько невысокий, сколько широкий, держался так близко к Несау, что казалось, будто он нависает над миниатюрной желтой. Джори, такой же широкий, как и Сарин, но очень низкорослый даже для уроженца Кайриэна, умудрился нависнуть над Морварин, хотя он был и ниже ее. Три стража Мирелли, те трое, кого она осмелилась признать, сгрудились вокруг нее так плотно, что она не могла стронуть своего коня без того, чтобы не толкнуть одного из них. Сетагана, страж Анаи, стройный, темнокожий и красивый настолько, насколько она была простовата, умудрился почти окружить ее собой. Атервайл, обладатель резко очерченного носа и изсеченного шрамами лица, проделал тоже Бионином. У Карлинии не было стража, что обычно для белых, но она изучала мужчин из недр своего отороченного мехом капюшона так, словно подумывала подыскать его для себя. Еще не так давно Игвень предпочла бы, чтобы ее не видели в компании этих шести женщин. Они и Шириам присягнули ей на верность по разным причинам, и ни им, ни ей не хотелось, чтобы об этом знали или хотя бы подозревали. Они были ее возможностью влиять на происходящее, насколько это возможно, хотя все и считали ее не больше, чем подставной фигурой, девочкой Амерлин, которую Совет Башни может использовать, как ему заблагорассудится, и которую никто не слушает. Совет утратил эту иллюзию, когда она вынудила его объявить войну Элайде, заставив их признать, что они сами собирались предпринять это, с того самого дня, как бежали из башни. Но в итоге это привело только к тому, что совет и сами Айя беспокоились о том, что она выкинет еще, и пытались удостовериться, что это будет совпадать с их точкой зрения. Восседающие весьма удивились, когда она приняла предложение создать совет по одной сестре от каждой Айя, чтобы направлять ее своей мудростью и опытом, Или, возможно, они решили, что удача с объявлением войны ударила ей в голову? Конечно, она посоветовала Морваре, Нанайе и другим оказаться среди избранных в этот совет сестер, и у них сохранилось достаточно авторитетов своих Айе, чтобы осуществить задуманное. К этому времени она уже неделями выслушивала их советы, хотя и не всегда следовала им, но теперь необходимости устраивать встречи и передавать вести тайно Больше не было. Однако похоже, что пока Игвень смотрела на башню, в отряде произошли изменения. Шириам в узком голубом палантине своего поста поверх плаща изобразила весьма неофициальный поклон, оставаясь при этом в седле. Эта женщина с огненно-рыжими волосами могла быть временами неимоверно формальной. — Мать, с вами хочет поговорить восседающая Дилана сообщила она, словно Игвень сама не видела дородную серую сестру, сидящую на пятнистой кобыле, почти такой же темной, как и черноногий конь Шириам. По делу некой важности, как она сама говорит. И некоторая резкость означала, что дела она не сказала, в чем состояло ее дело. Шириам это не понравилось. Она очень ревностно относилась к своей должности. «Наедине, если позволите, мать...» — промолвила Дилана, откидывая капюшон с серебристых волос. Ее голос был низким для женского, но едва ли в нем звучала настоятельность, обычное существовании важных дел, о которых предполагается вести разговор. Ее присутствие было довольно неожиданным. она часто поддерживала Игвень в совете башни, пока восседающие пререкались по поводу того, действительно ли какое-то отдельно взятое решение имеет отношение к войне против Элайды. Это означало, что совету требовалось поддерживать распоряжение Игвейн, как будто они находились в полном согласии, и даже восседающим, которые поддерживали объявление войны, не нравился такой оборот событий, что привело к бесконечным припираниям. Они хотели свалить Элайду, но предоставленный сам себе совет так и не пошел бы дальше споров». Хотя, по правде, поддержка Диланы не всегда была хороша. Один день она являлась воплощением серых, стремящихся к согласию, но другой же могла быть столь резкой в своих аргументах, что каждый восседающий хотелось отвернуться от нее. В других отношениях она также была известна как мастер стравливать противников. Не менее трех раз она требовала от Совета официального заявления, что Элайда является черной айе. Это всегда приводило к неловкой тишине, пока кто-нибудь не объявлял собрание закрытым. Мало кто хотел обсуждать в открытую черных Айя. Дилана же готова была обсуждать что угодно. От того, как же найти должные одежды для девяти сотен и восьмидесяти семи послушниц, до наличия среди сестер тайных приверженцев Элайды, еще одной темы, которая не давала покоя многим сестрам. Но почему Дилана выехала одна и столь рано? Раньше она никогда не приближалась к Игвейн без еще одной, а то и трех восседающих. Бледно-голубые глаза Диланы выдавали не больше, чем гладкое лицо Айсседай. — Пока мы едем, — ответила Дилане Игвейн. — Мы хотим побыть наедине, — добавила она, когда Шириам попыталась открыть рот. — Пожалуйста, останься с остальными. Зеленые глаза хранительницы сузились так, что это могло показаться гневом. Умелая и энергичная хранительница, она возложила надежды на Игвейн и почти не скрывала, что ей не нравятся любые встречи той, в которых она не могла принять участие. Расстроенная или нет, но она склонила голову в знак повиновения после секундного колебания. Ширем не всегда знала, кто из них командует, Но в этот раз все было очевидно. От реки Иренин шел подъем. Не холмы, а равномерное повышение к гигантскому пику, который высился на западе над округой. Столь массивный, что само название «гора» казалось насмешкой. Драконова гора возвышалась бы надо всем даже на хребте мира, а в относительно равнинных землях Тарвалона ее снежный гребень, казалось, достигал небес особенно когда с его зазубренной вершины вырывалась тоненькая струйка дыма, как это было сейчас. То, что на такой высоте казалось тонкой ниточкой, поблизости выглядело бы совершенно иначе. Деревья отступали на полпути вверх по Драконовой горе, и никому еще не удавалось подняться на ее гребень, хотя, говорят, склоны усеяны костями тех, кто пытался это сделать. Зачем они пытались, никто объяснить не мог. Порой длинная вечерняя тень горы достигала города. Те, кто жил в окрестностях, привыкли к тому, что драконова гора занимает полнеба, так же, как привыкли они и к тому, что над стенами города возвышается белая башня, видная за многие мили. Обе они были обычным явлением, которое всегда было и всегда будет, но человеческие интересы были заняты урожаями и ремеслами, а не горами или айс-седай. В крошечных селениях из десятка или дюжины каменных домов, крытых соломой или шифером, как и в редких деревнях из сотни домов, дети, игравшие в снегу или носившие в ведрах воду из колодцев, останавливались поглазеть на солдат, которые ехали вдоль грязных колей, не покрытых снегом и потому напоминавших дороги. У них не было знамен, но у некоторых из солдат на плащах или рукавах горело пламя Тарвалона. А чудные плащи стражей говорили о том, что, по крайней мере, некоторые из женщин — седай. Даже столь близко к городу до недавних пор сестры были редким зрелищем, и это заставляло блестеть ребячие глазки. Да и сами солдаты, наверное, входили в список чудес. Большую часть земли занимали фермы, кормившие торвалон. Неуклюжие дома и высокие каменные или кирпичные амбары были окружены полями, разгороженными стенками из камня, между которыми терялись рощи, леса и чаще. Частенько группки фермерских детишек бежали вдоль колей, подпрыгивая на снегу точно зайцы. Зимние работы заставляли старших держаться по домам, но те, кто, плотно закутавшись от мороза, рискнули высунуться за порог, едва ли удостаивали взглядом солдат, стражей или айсседай. «Скоро весна, надо пахать, сажать». И чтобы там айс не вытворяли, это останется неизменным. Да будет на то воля света, ничего и не изменится. У охранников не оказалось никакой работы, разве что разъезжать в ожидании нападения. Лорд Гаррет выделил сильный авангард, ряды по бокам и разъезды в арьергарде, а сам вел основную часть солдат сразу за стражами, которые ступали вслед ширем и Совету. Все они составляли большое кривобокое кольцо вокруг Игвейн, но если бы она не смотрела по сторонам, то могла бы решить, что едет по сельской местности наедине с Деланой, или если бы смотрела только вдаль. Путешествие обратно в лагерь было долгим, всем сестрам было запрещено создавать переходный врат там, где плетение могли заметить, так что времени на разговор с Деланой было много. Но вместо того, чтобы заставить ее высказаться, Игвейн сравнивала те фермы, которые они проезжали, с теми, что были в Двуречье. Возможно, изучать их ее заставило именно то, что Двуречье больше не было домом. Осознание правды не может быть заблуждением, но ей все же необходимо было вспоминать Двуречье. «Можно забыть, кто ты, если забудешь, откуда ты». Иногда и дочь хозяина гостиницы из Эммондова луга казалась ей чужой. Поставь любую из этих ферм туда, к Эммондову лугу, она бы смотрелась решительно странно, но в чем именно заключалась эта странность, она не смогла бы сказать. Другая форма домов, другой наклон крыши, и чаще их крыют шифером, чем соломой, насколько это вообще можно различить сквозь мощные снежные шапки, Теперь-то, конечно, в двуречи стало меньше соломы и больше камня до да кирпича. Она видела это в телоранриоде. Перемены происходят слишком медленно, чтобы их можно было заметить. Или чересчур быстро, чтобы чувствовать себя уютно. Но они так или иначе происходят. Ничто не остается прежним, как бы оно таким ни казалось. Или как бы не надеялся на это. «Некоторые думают, что вы собираетесь сделать его своим стражем», — сказала внезапно Дилана тихим голосом. Она как будто была вовлечена в беспечный разговор. Все ее внимание, казалось, было приковано к тому, чтобы поправить капюшон, не снимая зеленых перчаток. Она ездила хорошо, сливаясь с движениями своей кобылы так непринужденно, словно и не замечала ее существования. «Некоторые думают, что вы это уже сделали. У меня самой уже некоторое время нет стража, но так приятно хотя бы просто знать, что он рядом. Если, конечно, правильно выберешь». Игвейн подняла бровь. «Она порадовалась, что удержалась от зевка. Такой темы она ожидала меньше всего». А делана добавила. «Лорд Гаррет, он проводит с вами очень много времени». Он старше, чем принято, но зеленые частенько выбирают для начала более опытного мужчину. Знаю, вы вообще-то так и не определили свою Айя, но я часто думаю о вас как о зеленой. Интересно, Суан порадуется, если вы свяжете его узами или огорчится? Мне кажется, то так, то этак. Их отношения, если это можно так назвать, весьма своеобразны, однако она совершенно не смущается. — Вот и спроси об этом, Суан. В улыбке Игвейн была некая напряженность. Это проскальзывало и в ее тоне. Она сама не совсем понимала, почему Гаррет Брин предложил ей свою преданность. Но совет башни мог бы найти лучшее применение своему времени, чем сплетниченью наподобие деревенских кумушек. — Можешь сказать кому угодно, что я никого не связывала узами Делана. Лорд Гаррет проводит со мной время как ты это называешь, поскольку я Амерлин, а он мой генерал. Можешь и им об этом напомнить. Так значит, дела она считает ее зеленой. Это была Айя, которую бы Игвейн выбрала. Хотя по правде она предпочла бы иметь только одного стража. Но Гавин был или в Тарвалоне, или на пути в Кеймлин. В любом случае она не скоро наложит на него руки. Она машинально потрепала Дайшара по шее, пытаясь не позволить своей улыбке превратиться в свирепый взгляд. Приятно было позабыть на время совет башни, да и многое другое. Совет дал ей понять, почему Суан, когда была Амерлин, частенько выглядела словно медведь, мающийся больным зубом. — Я бы не сказала, что это было предметом широкого обсуждения, — фармурлыкала Дилана. — Пока. Конечно, есть определенный интерес к тому, взяли ли вы себе стража и кого. Я сомневаюсь, что будет мудро выбрать Гарата Брина. Она повернулась в седле, чтобы посмотреть назад. Чтобы взглянуть на лорда Гарата, подумала сегвин. Но когда восседающая повернулась обратно, то произнесла очень тихо. Вы никогда не выбирали Ширием в хранительнице, конечно. Но вам стоит знать, что Айя направили и остальных наблюдать за вами. Ее пятнистая серая кобыла была ниже Дайшара, так что дела не приходилось смотреть на игвень снизу вверх, и она старалась не обращать на это внимания. Водянистые голубые глазки внезапно стали пронзительными. Было мнение, что Суан советует вам «слишком хорошо» после того, как вам удалось протащить объявление войны Элайде. Но она все еще возмущается переменой своего положения, не так ли? Теперь Шириам выглядит самым подходящим козлом отпущения. В любом случае, Айе хотят быть предупреждены, если вы решите выкинуть еще какую-нибудь неожиданность. «Спасибо за предупреждение», — вежливо сказала Эгвейн. «Козел отпущения?» Она доказала совету башни, что не станет их марионеткой, но большинство продолжало считать, что чьей-нибудь достанет. По крайней мере, никто не знал правды о ее втором совете. Оставалось на это надеяться. «Есть еще причина, по которой вам лучше быть осмотрительней», — продолжала Дилана. И блеск в ее глазах уничтожал беспечность голоса. Это было для нее важнее, чем она хотела дать знать Игвейн. Можете быть уверены, что любой совет, который они вам дадут, исходит прямо от главы их Айя, но, как вам известно, глава Айя и ее восседающие не всегда сходятся во взглядах. Слишком внимательно слушать их значит войти в раздор с советом. Не каждое решение касается войны, помните, но вы наверняка захотите, чтобы некоторые из них были приняты по-вашему. — Амерлин следует выслушать все стороны, прежде чем принять решение, — ответила Игвейн. — Но я вспомню твое предупреждение, когда они будут советовать мне, дочь моя. Неужели она принимает ее за дурочку? Или, возможно, пытается ее разозлить? В гневе принимаются поспешные решения и говорятся необдуманные слова — которые потом не просто взять обратно. Она не могла и представить, куда метит Дилана, но когда восседающие не могли управлять ею одним способом, они пробовали другой. Она получила достаточно практики в закулисных манипуляциях с тех пор, как стала Амерлин. Глубоко вдыхая через равные интервалы, Игвейн искала равновесие покоя и обрела его. В этом ей в последнее время пришлось попрактиковаться. Серая посмотрела на нее мимо края капюшона, с лицом совершенно безразличным, но бледные голубые глаза были настолько пронзительными, что теперь они напоминали буравчики. «Вы можете поинтересоваться, что они думают о предмете переговоров с Элайдой, мать». Игвейн почти улыбнулась. Пауза была весьма нарочитой. Очевидно, дела не нравилось, когда ее называют дочерью, Женщина моложе большинства послушниц, моложе большинства пришедших из башни, если не говорить о самых новеньких. Но и сама дела она была слишком молодой для восседающей, и ей не удавалось сдерживаться, как и дочери хозяина гостиницы. Зачем мне спрашивать об этом? Затем, что этот предмет возник в совете в последние несколько дней. Никак предложение, но о нем очень негромко упомянули и Варелин, и Токима, и Магла, а Фазели и сароя проявили интерес к тому, что они сказали. Покой или беспокойство. Но червь гнева внезапно зашевелился в игвейн, и сокрушить его было не так-то просто. Эти пятеро были восседающими еще до того, как в башне произошел раскол. Но что еще важнее... Они присоединились к двум основным фракциям, боровшимся за главенство в Совете. На самом деле они разделились на тех, кто поддерживал Романду, и тех, кто принадлежал к группировке Лилейн, но эта парочка продолжала бы противостоять друг другу, даже если бы это привело к гибели обеих. Да и своих последователей они держали стальной хваткой. Можно было предположить, что кого-то всполошили последние события, но только не Романду или Лилейн. Вот уже половина недели, как разговоры об алайде или взятии башни были почти напрочь вытеснены встревоженными беседами о необычайно мощном, невероятно долгом выбросе силы. Почти каждая хотела узнать, что послужило его причиной, и почти каждая боялась это узнать. Лишь вчера Игвейн сумела убедить совет, что небольшая группа сможет отправиться к месту выброса силы, не подвергаясь опасности. А даже воспоминание о выбросе было достаточно сильно, чтобы любая в точности указала, где произошел выброс. И большинство сестер, как будто вместе, затаили дыхание в ожидании возвращения Акарин и ее спутниц. Каждая Айя желала отправить туда свою представительницу, но лишь Аккарин вызвалась сама. Ни Лилейн, ни Романду это, казалось, не волновало. Сколь бы яростным и длительным не было проявления силы, но оно было также и очень далеко, а видимого вреда никому не причинило. Если это было делом рукотрекшихся, что казалось наиболее вероятным, возможность что-нибудь узнать была ничтожно мала, а возможность как-то им противостоять и того меньше. Бессмысленно терять время и силы на невозможное, когда перед ними стояла важная задача. Так они заявились, скрипя зубами, когда обнаружили, что вынуждены поддерживать согласие. Они также согласились с тем, что Элайда должна быть лишена палантина и посоха, причем романда почти с таким же пылом, как и Лилейн. Если то, что Элайда сместила бывшую голубую из поста Амерлин, взвинтила Лилейн, то заявление Элайда о роспуске голубой Айя привело ее в бешенство. И если они позволили завести речь о переговорах, В этом просто не было смысла. Меньше всего Игвейн хотела, чтобы Дилана или кто-то другой заподозрили, что Шириум и другие были более, чем просто своры овчарок, представленных наблюдать за ней, но она призвала их властным призывом. Они были достаточно умны, чтобы сохранять в тайне то, что нужно было сохранить, ибо их собственные Айя могли иметь свои секреты, даже если половина из них всплыла. Так что они без спешки подъехали к Игвейн, образуя вокруг нее группу, и лица их скрывала обычная для Айс Седай маска безмятежности и терпения. Игвейн велела дела не повторить сказанное. Несмотря на изначальную просьбу говорить наедине, Серая отнеслась к этому очень небрежно. Безмятежности и терпению настал конец. — Это безумие, — заявила Ширим, прежде чем кто-то другой успел открыть рот. Ее голос звенел от гнева, а, может, чуть-чуть и от испуга. Она вполне могла быть напугана. Ее имя стояло в списке тех, кто был намечен к усмирению. Никто из них не верит, что переговоры возможны. — Я так не думаю, — сухо произнесла она я. Ее гладкое лицо принадлежало скорее фермерше, чем голубой сестре. И одевалась она очень просто, в добротную шерсть, по крайней мере, на людях. Но гнеды Мериным управляла столь же легко, как и дела на своей кобылой. Мало что могло нарушить спокойствие анаи Конечно, среди восседающих, обсуждавших переговоры, не было голубых. Анаи не была похожа на солдата, но для голубых это была война не на жизнь, а на смерть, и пощады не просили и не давали. Элайда вполне прояснила ситуацию. Элайда неразумна. — сказала Карлиния, тряхнув головой так, что капюшон упал на плечи, а короткие черные кудряшки вздрогнули. Она раздраженно накинула капюшон обратно. Карлиния редко показывала свои эмоции, но сейчас ее бледные щеки горели почти как у Шириам, и говорила она с жаром. «Не может же она предположить, что мы все теперь приползем к ней на брюхе? Неужели с надеется, что она согласится на меньшее?» «Однако Элайда требует именно приползти», — ехидно промолвила Морврин. Раздражение было написано и на ее обычно безмятежном круглом лице, а пухлые ручки стискивали поводья. Она так злобно смотрела на пролетавшую стайку сорок, которую распугали проходившие через березовую рощицу лошади, что казалось, будто они сейчас упадут с неба. Таким ей иногда нравится звук собственного голоса. Она наверняка говорит, чтобы послушать себя. «Да и Фазели», — мрачно добавила Мирелли, глядя на дела ну так, словно та виновата во всем. «Эта женщина с оливковой кожей была известна своим норовым даже среди зеленых. Я не ожидал услышать от нее такого. Раньше она никогда не была столь глупа. Не могу поверить, что Магла и впрямь имела это в виду», — настаивала Нисау, всматриваясь во всех по очереди. Не может такого быть. Да и как бы мне не было неприятно признать, но она у Романды, прижата к ногтю так, что взвизгивает всякий раз, когда Романда чихает. А единственное, в чем та сомневается, так это высекут ли Элайду, прежде чем сошлют. Выражение лица Диланы было очень мягким. Она, видимо, сдерживала самодовольную улыбку. Явно это была та самая реакция, которую она ожидала. Роман-то держит также крепко и Сарою, и Варелин, а Такимас Фазели и Шагу не ступит без соизволения Лилейн, но все равно они сказали то, что сказали. Я думаю, мать, ваши советницы выражают чувство большинства сестер. Она разгладила перчатки, искосая, окинув Игвейн взглядом. Вы можете подавить это в зародыше, если будете тверды. Похоже, вам удастся получить от Айя необходимую поддержку. И, конечно, мою, в совете, и более чем достаточно, чтобы пресечь это. Как будто Игвейн нужна была поддержка, чтобы совершить это. Может, она просто пыталась войти в доверие, или сделать вид, что ее единственная забота поддержать Игвейн. Бионин ехала молча, завернувшись в плащ, уставившись кобыли между ушей, но внезапно она покачала головой. Обычно ее большие серо-голубые глаза создавали впечатление, что она испугана, но сейчас они гневно сверкали из-под капюшона, пока она оглядывала одну за другой своих спутниц, включая Эгвейн. «Почему о переговорах не может быть и речи?» Ширим удивленно глянула на нее, а Морварин сердит открыла рот, но бианин продолжала, направив свой гнев на Дилану, и теперь ее тарабонский акцент был заметнее, чем обычно. «Мы серые, ты и я. Мы ведем переговоры, выступаем посредниками». Элайда утвердила самые тягостные условия, но это часто бывает в начале переговоров. «Мы можем воссоединить Белую башню и обеспечить всем безопасность, если всего лишь переговорим». «Мы также судим», — огрызнулась Дилана. «И Элайда была осуждена». «Это было не совсем правдой» но она казалась наиболее удивленной внезапным выступлением Бионин. Ее голос пропитался желчью. «Может, ты собираешься сама вести переговоры, чтобы тебя высекли?» «Ну, а я не собираюсь, да и многие другие тоже». «Ситуация изменилась», — настаивала Бионин. Она протянула руку к Эгвейн, почти умоляя. «Элайда не стала бы говорить о возрожденном драконе, если бы не прибрала его так или иначе к рукам». Вспышка Саидар была предупреждением. «Должно быть, отрекшиеся двинулись, а Белая башня...» «Довольно», — отрезала Игвейн. «Ты хочешь начать переговоры с Элайдой?» «Пока восседающие все еще в башне?» — поправилась она. «Элайда ни за что не станет говорить». «Да», — пылко заявила Бианин. «Все можно устроить ко всеобщей выгоде. Я знаю, что это возможно». Тогда я даю тебе свое позволение. Немедленно все, кроме Бионин, заговорили, перекрикивая друг друга, пытаясь отговорить ее, объясняя, что это безумие. Она и кричала столь же громко, с и шире, выразительно жестикулируя, а глаза Дилана расширились, словно от ужаса. Иные из всадников уже посматривали на сестер так же, как они смотрели на фермы, мимо которых проезжали. А среди стражей произошло волнение, и им сейчас не нужны были особые связи, чтобы понять, что Айсседай взволнованы, хотя и оставались на местах. Мудрые люди предпочли держаться подальше, когда Айсседай начали повышать голос. Эгвейн проигнорировала крики и жесты. Она учла любую возможность, которую могла предусмотреть, чтобы эта борьба окончилась, оставив Белую Башню целой и единой. Она часами говорила с Суан, у которой было больше причин, чем у остальных, чтобы стремиться не зложить Элайду. Если бы это могло спасти башню, Игвейн уступила бы Элайде, не обращая внимания на законность ее восшествия на престол Амерлин. Суан едва не хватил удар, когда она об этом услышала, однако она неохотно согласилась с тем, что сохранение башни было превыше любых других расчетов. Улыбка Бионин была столь хороша, что казалось преступным погасить ее. Игвейн возвысила голос настолько, чтобы быть услышанной. — Ты встретишься с Варелин и остальными, названными Деланой, и организуешь начало переговоров с Белой башней. Вот условия, которые я приму. Элайда должна подать в отставку и уйти в изгнание, ибо Элайда никогда не согласится принять сестер, которые взбунтовались против нее. Амерлин не вмешивались в то, как управлялись Айя, но Элайда провозгласила, что сестры, покинувшие башню, больше не входят ни в одну из Айя. Согласно ее заявлению, они должны будут просить повторного допуска в свои Айя после того, как понесут епитемью под ее личным надзором. Элайда не воссоединит башню, только расшатает ее еще сильнее. Это единственное условие, которое я приму. Единственное. Ты поняла меня? Глаза Бианин закатились, и она упала бы с лошади, если бы Морварин не поддержала ее, бормоча что-то под нос, усаживая серую ровно в седле и похлопывая ее по лицу, не так уж и легонько. Остальные уставились на игвень, словно никогда прежде ее не видели. Даже дела, на которая наверняка предполагало что-то подобное с самого первого произнесенного ею слова. Они остановились из-за обморка Бионин, и кольцо солдат вокруг них выстроилось по приказу, который выкрикнул лорд Гаррет. Иные уставились на айсидай и волнение явственно читалось на их лицах, хотя они и были спрятаны за забралами шлемов. — Пора возвращаться в лагерь, — сказала Игвейн. — Спокойно. То, что нужно сделать, должно быть сделано. Возможно, капитуляция исцелит башню, но она в это не верила. А теперь могло дойти до того, что Айси Дай будут противостоять друг другу на улицах Тарвалона, если ей не удастся осуществить свой план. «У нас еще есть дела», — сказала она, беря в руки поводья. «А времени совсем мало». Игвейн молила, чтобы его оказалось достаточно.